Дон Сабо сидел в спальне с врачом. "Попытайте счастья сейчас", кум», — сказала полковнику жена Дона Сабоса. "Они с доктором говорят о том, что ему делать в ближайшую неделю, так как он уезжает в Имене и вернется не раньше четверга". Полковник разрывался между двумя противоречивыми чувствами. С одной стороны, он твердо решил продать петуха сейчас же, с другой предпочел бы прийти часом позже чтобы уже не застать Дона донасабаса дома. Я могу и подождать, сказал он. Но женщина не отставала. Она провела его в спальню, где ее муж сидел на кровати, похожий на трон, уставившись на врача бесцветными глазами. Полковник подождал, пока врач поднял к свету стеклянную пробирку с мочой пациента, понюхал ее и одобрительно кивнул Дону донусабасу. Его надо расстрелять сказал врач, обращаясь к полковнику: "Диабет слишком долгая болезнь, так нам никогда не покончить с богачами". "Вы уже почти добились этого своими инсулиновыми инъекциями", сказал Дон Сабас и подпрыгнул на дряблых ягодицах. "Но я крепкий орешек, не на такого напали", и добавил, обращаясь к полковнику: "Проходите, кум. Я сегодня утром пошел было вас искать, но даже шляпы вашей не увидел". Я не ношу шляпу, чтобы ни перед кем не снимать ее. Дон Саба принялся одеваться. Врач положил в карман пиджака стеклянную пробирку с анализом крови, потом навел порядок у себя в саквояже. Полковник подумал, что врач должно быть собирается уходить. На вашем месте, доктор, я бы выставил моему куму счет на сто тысяч песо ответил полковник. Дело у него сразу поубавится. Я уже предлагал ему сделку только на миллион, ответил врач. Бедность лучшее лекарство от диабета. Спасибо за рецепт, сказал Дон Саба, пытаясь всунуть свой обширный живот в штаны для верховой езды. Но я ему не последую, чтобы уберечь вас от несчастья стать богатым. Врач сверкнул ослепительной улыбкой, отразившейся в никелированной застёжке саквояжа. Потом взглянул на часы без всякого нетерпения. Дон Сабо начал надевать сапоги и неожиданно обратился к полковнику. "Да, кум. Так что там такое с петухом?" Полковник заметил, что и врача интересует его ответ. Он стиснул зубы. "Ничего особенного, кум", прошептал он. "Просто я пришел продать его". Дон Сабос закончил надевать сапоги. Отлично, кум сказал он без всякого выражения. Это самое разумное, что можно придумать. Стар я уже оправдывался полковник, глядя в непроницаемое лицо врача. Лет двадцать назад все было бы по-другому. Вы всегда будете казаться на двадцать лет моложе, ответил ему доктор. Полковник перевел дух. Подождал, не скажет ли Дон Сабос еще что-нибудь, но тот молчал. Надел куртку с застежкой молнии и собрался уходить. Если хотите, Кум, мы можем поговорить об этом на следующей неделе, сказал полковник. Я как раз и собирался вам это предложить, сказал Дон Сабос. У меня есть кое-кто на примете, кто даст за него четыреста песо. Но давайте подождем до четверга. Сколько? «Четыреста песо? Я слышал, он стоит гораздо дороже, сказал доктор. Вы мне говорили про 900 песо, сказал полковник, почувствовав поддержку в словах врача. Это лучший петух во всем департаменте. Дон Донсабас ответил, обращаясь к врачу. В другие времена за него любой бы дал тысячу, — объяснил он. Но сейчас никто не отважится выпустить на бои хорошего петуха, всегда есть риск получить пулю на гальере. Он обернулся к полковнику с подчеркнутым сожалением. Вот что я хотел вам сказать, кум полковник кивнул. Пусть так. Все они собрались уходить. Врач задержался в гостиной. Его позвала жена дона Сабаса, чтобы спросить, не знает ли он какого-нибудь средства против чего-то такого, что вдруг возникает, но непонятно где. Полковник подождал его в конторе. Дон Сабас открыл сейф, набил деньгами все карманы и протянул несколько банкнотов полковнику. Вот вам 60 песук, кум, — сказал он. Продадите петуха, вернёте